Принц и Барсук В своей молодости Каздутою и мануши предок принца Тоза, очень любил рыбную ловлю. Однажды, когда он находился на берегу реки в сопровождении только одного слуги по имени Мудзу, пошел сильный дождь. Так как у молодого принца не было плаща, то он встал под ивы, чтобы переждать дождь. Но Левин не прекращался, и он сказал Мудзу: Небо все покрыто тучами, и наступает ночь. Поспешим вернуться домой. Было уже темно, когда на краю дороги они встретили девушку лет 16, которая рыдала. Они с удивлением поглядели на нее и нашли, что она имеет вид девушки из приличной семьи. Между тем, как молодой принц был сильно смущен этой встречей, Мудзу, привлеченный красотой незнакомки, подошел к ней и сказал. «Сестра, кто ваши родители? Почему вы здесь одна в такой час и в такую погоду? Здесь явно есть какая-то тайна». Сударь, отвечала она сквозь слезы. «Меня зовут Отаке. Я дочь бедного человека, который живет в городе, прилегающем к замку». «Моя мать умерла, а отец женился на злой женщине, которая меня ненавидит и бьет. Сегодня утром она пришла в такую ярость, что я убежала из дому и решила отправиться к тетке. Меня застала гроза. Я остановилась, чтобы переждать ее, но почувствовала себя очень плохо, и в этот момент вы подошли ко мне». Пока молодая девушка говорила, Мудзу не спускал с нее глаз. Кадзутою, напротив, казалось, был погружен в глубокое раздумье. Вдруг он выхватил меч и отрубил голову Отаке. «О, господин! Милостивый господин!» — воскликнул Мудзу. «Какое преступление вы совершили! Отец Отаке завтра же подаст на нас жалобу!» «Вы болтаете глупости», — отвечал Кадзутою. «Молчите и не болтайте об этой истории». «Вот все, что я от вас требую!» Они молча вернулись домой. Так как молодой человек очень устал, то он сейчас желег и спокойно заснул. Мудзу отправился к его родителям и сказал, «Сегодня я имел честь сопровождать вашего сына на рыбную ловлю. Возвращаясь под проливным дождем, мы встретили молодую девушку, изнемогающую от усталости, и ваш сын ее убил. Он запретил мне говорить об этом, но от вас, его родителей, я не могу этого скрыть. Властители его жена были сильно поражены этим. Оплакав низкий поступок сына, они отправились в его комнату и разбудили его. — О злой и низкий человек! — сказал отец, заливаясь слезами. — Как вы решились убить беззащитную женщину? Это преступление недостойно воина. Знайте, что каждый воин должен защищать свою страну и охранять сограждан. Оружие, которое вы носите, дано вам для борьбы с врагами, а не для убийства невинных. Преступник, подобный вам, бесчестит свою семью. Как ни ужасно для меня отнять у вас жизнь, которую я вам дал. Но я должен заботиться о чести нашего дома. «Приготовьтесь умереть!» Он обнажил свой меч, когда Кадзуто ее спокойно ответил ему. «Ваш гнев справедлив, но я не убийца. Девушка, которой я отрубил голову, была не человеческим существом, а демоном, я в этом уверен. Пусть завтра ваша стража пойдет на поиски за трупом. Если они найдут труп женщины, то вам не придется меня убивать» так как я тотчас же сам вспорю себе живот. На следующее утро сам властитель отправился на берег реки, и, о чудо, вместо человеческого трупа увидел обезглавленное туловище огромного барсука. Между тем Мудзу сомневался, не веря своим глазам. Вернувшись в замок, властитель позвал своего сына и спросил его, Каким чудом узнали вы, что существо, которое Мудзу принял за женщину, было барсуком? Оно, отвечал Кадзутайо, явилось мне так под видом женщины. Только я был очень удивлен, что молодая девушка находится так поздно вечером вдали от всякого жилья. К тому же ее странная красота показалась мне демоническим наваждением. Наконец я заметил, что, несмотря на проливной дождь, одежда ее была суха. Хитрое животное надеялось околдовать меня своей красотой и украсть рыбу, которую нес Мудзу. Когда властитель услышал эту историю, он пришел в восторг от проницательности сына. Убедившись в рассудительности и мудрости Кадзутоио, он передал ему правление всем своим имуществом и полагался на него во всех своих делах.